Глава 22. Справишься, друг. Долгие тренировки в спортзале стали для меня настоящей потребностью. Меня распирало от не имевшей выхода беспокойной энергии, рождавшейся во мне рядом с роскошной сексуальной женщиной, матерью моего ребёнка. Лень от природы красива. Ей можно и не прихорашиваться, и она на редкость талантливая и терпеливая мать, что, впрочем, ещё месяц назад меня бы не возбуждало. В последнее время я часто видел её груди, но тут, как говорится, вде тока да до зуб не имёт. Странная сладостная пытка. У нас всё чаще случались объятия, поцелуи и игривые прикосновения, но я не хотел слишком быстро выводить отношения на грань. А потом случилась прошлая ночь. Коди уже несколько дней капризничал, потому что у него резались зубки, и Лэни просто с ног валилась от недостатка сна. Я предложил остаться на ночь и покормить сына из бутылочки, чтобы Лэни хоть немного отоспалась. Я приготовился ночевать на диване и сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, это было бы намного умнее. Она прилегла, держа Коди у груди. Я дождался, пока они оба заснут, и перенёс малыша в кроватку, разсудив, что уже часа через 2 он проснётся поесть. Кровать удобнее короткого дивана, поэтому я устроился рядом с Лейни. Ночного кормления, впрочем, так и не случилось, поэтому перебираться на диван не пришлось. Я проснулся, лёжа вплотную к Лейни. Моя, м-м, утренняя эрекция упиралась ей в спину, а рука находилась в опасной близости от грудей. К счастью, Лейни отнеслась к этому без малейшей неловкости, что я воспринял как хороший знак. Однако нарастающее сексуальное напряжение привело к тому, что я в шестой раз начал десятку жимов лежа. «Где ты прячешься последние недели? Я тебя вижу только на тренировках да в спортзале», не выдержал считавший мое упражнение Ланс. «Я сейчас малость занят», — проговорил я с натугой, в восьмой раз поднимая штангу. «Когда перестанешь скрывать свою экскурсоводшу?» Я Лэйни не скрываю, просто не хочу подставлять под медиарадар. К тому же мы еще выясняем отношения. Один раз пошли в кафе, так набежали фанаты, Лэйни смотрела на все это квадратными глазами. Она и не привыкнет, если ее все время скрывать. Ланс помог мне положить штангу на упоры. От репортеров и блогеров защищать бестолку, лучше сразу содрать пластырь, рук. Приводи ее на тренировки, а когда освоится, бери ее и Коди на игру, и знакомь с женами наших. Пусть убедится, что она не одна. Твоя команда — это же твоя семья. Лэйни не выносит толпу. Пусть сидит в вип-ложи. Поппи и Санни — это же просто готовая команда дзен. Сразу ее успокоят и урезонят». Ланс хлопнул меня по плечу. «Я в сауну, да и тебе не мешает, если не хочешь завтра хныкать, как дитя». Пожалуй, Ланс был прав. Я настойчиво зазывал Ленни на наши тренировки. Это позволило бы ей освоиться, прежде чем присутствовать на играх чемпионата, когда на трибунах сущие безумия. Надо будет снова поднять этот вопрос сегодня, когда мы уложим коди. Я быстро набрал сообщение узнать, не хочет ли Лэни пообедать вместе со мной. Как правило, я что-нибудь покупал и привозил в океанариум, но сегодня решил, не вредно наведаться и в кафе. Будем понемногу привыкать. Ответа я не получил и уже доехал до океанариума. Но в этом не было ничего необычного. Лэни не отвечает на сообщения, если ведёт экскурсию или занята с кем-то из обитателей аквариумов. Но Иден сказала, что Лэни отпустили час назад. У неё поднялась температура, начался озноб и тошнота. Я перезвонил ей на сотовый, но ответа не дождался. А как же Коди? спросил я у Иден. Насколько я знаю, он в яслях. По крайней мере, я на это надеюсь. Лэйни сейчас не в том состоянии, чтобы с ним возиться, она едва на ногах держится. Поднимусь-ка я проверю, может, ей что нужно. Но на полпути к выходу я спохватился, что у меня нет ключа. А раз Лэйни не отвечает на звонки, она может и дверь не открыть. Я повернулся и увидел, что сзади стоит Иден, покачивая на пальце связку ключей. Вы мне их одолжите? Нет, я хотела вас подразнить, парировала она и показала, какой ключ от подъезда, а какой от квартиры. Я бегом побежал через улицу и поднялся на лифте на нужный этаж. Сперва я постучал, чтобы не перепугать её до смерти, но не дождавшись ответа, отпер дверь и вошёл. "Лейни!" погромче позвал я. Закрыв замок, я опустил ключи в карман и с тревожно бьющимся сердцем пошёл по квартире. На ходу заглянув в детскую и убедившись, что Коди там нет. Миновав открытую пустую ванную, я свернул к спальне. Одеяло на кровати было откинуто, на полу стоял тазик, а на тумбочке стакан, где в воде осталось совсем чуть-чуть. Лэни, ты здесь? Эр Джей, голос напоминал скорее карканье и доносился из смежного туалета. Идан, говорит, ты заболела? Нет, я в порядке. Я сейчас. Это заявление сопровождалось мучительным рвотным позывом, плеском и звуком спускаемой воды. Войдя, я увидел, что Лэйни буквально обнимает унитаз, прижавшись щекой к краю. На ней была широкая ночная сорочка, не скрывавшая голых ног. Волосы заплетены как попало в одну косу, змеившуюся по спине, выбивавшиеся пряди прилипли к шее и колбу. Обычно загорелая кожа казалась мучнисто-бледной. Лицо и шея блестели от пота, хотя руки и ноги были покрыты мурашками. Что-то ты расклеилась. Лэни медленно повела на меня лихорадочно блестящими глазами. Не смотри на меня, я ужасно выгляжу. Не слушая, я присел на корточки, хотя Лэни слабым жестом пыталась меня отогнать, и потрогал её лоб тыльной стороной руки, а затем нагнулся и прижался губами, как в детстве мне делала мама. Лэни издала тихий, какой-то утробный стон. И вся горишь. У тебя градусник есть? Да, в аптечке в ванной напротив детской. Но это просто желудочный грипп. Мне надо отлежаться, поспать. Что в обнимку с унитазом? Тут коврик мягкий. Она огляделась, трясясь в ознобе. Я тебя сейчас отведу в кровать. Не могу, меня тош- Лены ещё сильнее побледнела, глаза полезли из орбит. Она приподнялась на дрожащих руках, вцепившаяся в край стульчика пальцы совсем побелели, и её вырвало. Она пыталась меня прогнать, но не могла толком выговорить ни слова. Её снова начало выворачивать, хотя было уже нечем. Лэни нажала на смыв, но рвотные спазмы мучили её ещё минуты 2, прежде чем она обессиленно сникла, припав щекой к унитазу. Я намочил полотенце и вытер ей лицо. Лэни была такая слабая и вялая, что не сопротивлялась. Это давно продолжается. Не знаю, накатывает и всё. Я, когда домой вернулась, сразу побежала сюда. Это ещё до обеда было. Так, я тебе сейчас померю температуру и дам воды, чтобы хоть водой тебя тошнило, это легче. Я откинул ей волосы с лба. Налив ей воды, я пошёл искать градусник. Когда я вернулся, Лэни снова ворочала, дождавшись, пока её немного отпустило, я измерил температуру выше 39. Прошло не меньше часа, прежде чем Лэни перестала тошнить. Я подхватил её бледную, потную и обессилевшую на руки и отнёс в кровать. Лэни попыталась сесть, дрожа в ознобе. Глаза её были в красных прожилках и блестели от жара. Мне надо одеться и идти за Коди. Ты никуда не пойдёшь. Коди заберу я, а ты лежи и отдыхай. Но я, Лэни, я мягко придержал её за плечо, не давая сесть. Ты же не хочешь заразить ещё и Коди. Глаза у Лэни распахнулись ещё шире. Господи, я об этом не подумала. Раз я здесь, я сам этим займусь. Вот увидишь, с твоей помощью я справлюсь. Она со стоном откинулась на подушки, зубы стучали, хотя я накрыл её несколькими одеялами. Тебе что-нибудь тёплое из одежды дать? Лэни натянула одеяло до подбородка. Нет, я сейчас начну потеть, потом всё равно менять придётся. Скоро пройдёт. Но я не мог оставить её одну, когда её трясло, будто в морозильнике. Обойдя кровать, я стянул с себя рубашку. "Ты ты что делаешь?" спросила Лени. "Сейчас будем тебя греть". Я откинул одеяло и улёгся рядом. "Ты же заразишься". "Если ты ко мне целоваться не потянешься, то нет". Я сгрёп её в охапку и положил на себя, крепко обняв. Сил сопротивляться у неё не осталось, поэтому она прижалась ко мне, спрятав ледяные ступни у меня между бёдер. Липкий лоб касался моей шеи, а ладони груди. и такой тёплый. Твой личный большой плюшевый мишка, помнишь? Хмм, помню. Её волосы щекотали мне плечо. Я тихонько поглаживал Лэйни по бедру, ожидая, когда озноб ослабнет, а она всё укладывалась на мне поудобнее. Несмотря на то, что она совсем расклеилась, моё тело начало реагировать на близость Лэйни, на ощущение её ладони на моей груди и на это нечаянное трение. РД. Да, милая. Это у тебя телефон в кармане. Э, нет, а что? Тебе надо кому-то позвонить? Она ещё подвигала попой. Нет, просто я сижу на чём-то твёрдом. Ой, Лэни подняла голову, и глаза в красных прожилках встретились с моими. Она зажмула рот ладонью, и на мгновение я забеспокоился, что её снова тошнит. Но тут она спросила: "У тебя что, эрекция?" Я не скрыл улыбки, приподняв и опустив плечо. "Ты так активно на мне двигаешься?" Некоторые части моего организма лишены деликатности и не желают знать, что ты плохо себя чувствуешь. Я выгляжу ужасно и пахну так же. Она опустила руку, и я успел заметить тень улыбки на её губах, прежде чем Лэни снова уронила голову мне на грудь. Наконец дрожь утихла, дыхание стало ровным. Убедившись, что Лэни заснула, я сдвинул её на кровать и укутал одеялами. Убедившись, что у Лены есть всё, что нужно, я натянул рубашку и пошёл мыть руки в ванной при детской, решив позвонить уборщице, чтобы пришла и всё продезинфицировала. Не хватало ещё нам всем переболеть. Я взял ключи Лены, чтобы вернуть Иден и её связку, и бегом вернулся забрать Коди из яслей. Радует, что Лены добавила меня в очень короткий список людей, которым можно отдать Коди. Самой Лене, Иден и мне. Я с удовлетворением отметил, что Уолтер так и не дождался этой чести. «Лэй не задерживается?» — спросила Кристен одна из ясельных нянечек, ведь меня к развивающим штукам на колесиках, сидя в которых Коди и другие младенцы играли со всякими светящимися кнопками или штуковинами с разной текстурой. Вторая нянечка сидела по-турецки на полу, занимая малышей. Она себя плохо чувствует. Как Коди сегодня? «О, молодцом!» Днём хорошо спал и отлично уплетает кашу, которую передаёт с ним Лэйни. Сейчас ходит желудочный грипп, поэтому мы пристально следим за детьми и каждого приходящего заставляем мыть руки. Вряд ли работа в океанариуме, где ежедневно проходит тысячи посетителей, безопасна с точки зрения инфекций. Я присел на корточки перед Коди. Как поживает мой мужичок? Я поцеловал его в лоб, проверив нет ли температуры. Коди улыбнулся и радостно пискнул, с готовностью подняв ручонки. Я подхватил его на руки, а Кристин вручила мне его вещи. Я не додумался взять с собой коляску, как обычно делает Лэни, поэтому сразу понял, насколько нелёгок хлеб жонглёра. Но с помощью нянечки мне удалось забросить на плечо сумки и не выронить Коди. В лифте вместе с нами ехали соседи Лэни, возвращавшиеся с работы. Мама сегодня приболела, приятель. Будем за ней ухаживать и проведём ночь вместе без девчонок. Согласен. Коди пискнул, будто соглашаясь, и я продолжал: "Можем посмотреть хоккей, я даже дам тебе маминого молока, только ты меня не выдавай". Коди радостно загулял и замахал ручонками, шлёпнув мне по лицу. "Это ты дал мне пять, что ли?" Звоночек лифта заставил меня мельком взглянуть на номер этажа. Не пора ли выходить? И тут я заметил, что все женщины в лифте смотрят на меня. К счастью, этаж действительно оказался нужный. и все потеснились, расступившись и придержав дверцы лифта, потому что я был навьючен вещами и ребенком. «Кто как, а у меня взрыв яичников», объявила одна из дам, когда лифт начал закрываться. «Его на постер надо, как молодого сексуального папашу», поддержала ее другая. Больше комментариев я не услышал, так как дверцы сомкнулись. Мне пришлось поставить сумки на пол, чтобы нашарить в кармане ключи. Дверь напротив распахнулась, и на пороге появился Уолтер. Я не хотя признал, что он вовсе не урод, стройный и почти что жилистый, с густыми волосами. Правда, виски начали редеть, значит, через лет 10 будет сверкать макушкой. Короче, на крепкую четвёрку, хотя и козёл. Что, нелегко приходится? Нашёл уже, буркнул я, доставая ключи. К твоему сведению, я буду ждать того дня, когда тебе надоест играть в домик, и ты снова бросишь лени. Я покосился через плечо. Уолтер прислонился к дверному косяку, скрестив руки на груди. «Да, он не трус, этого не отнять. Слышь, Уолт, я, конечно, понимаю, что мое появление стало гаечным ключом, брошенным в твои хрустальные планы, и я тебе благодарен, что ты помогал Ленни, но поищи-ка свою судьбу в иных краях, я никуда не уйду. Пожалуй, погожу с полгода, ты же и вечно в разъездах, профессиональный хоккеист, сложно поддерживаешь отношения на расстоянии». «Лэйни, не обойтись без помощи, а я-то рядом, всего лишь коридор перейти». Он криво улыбнулся. «Спокойной ночи, Эр-Джей». Он протянул руку и невесело пощекотал Коди под подбородком, не удержав образ крутого парня. «Смотри, не огорчай маму». Уолтер скрылся в своей квартире, и несколько секунд я ему даже сочувствовал. Он помогал, когда меня не было рядом. Он мечтал о Лэйни, хотя новая соседка въехала с младенцем, которому у Уолт не имел решительно никакого отношения. Он понимал, что второй такой на всем свете нет. Но он зря надеялся остаться на подхвате. Как только Лэйни будет готова, я перевезу их с Коди к себе, и Уолтер по-любому вылетит из уравнения. Пусть я ему немного сочувствую, но соперников мне не надо. Я сгрузил Коди в его ходунки на колесах и вернулся за кучей сумок. который Лэни передаёт с ним в ясли. Побросав сумки на диван, я запер дверь. Снова взял Коди на руки и пошёл взглянуть на Лэни. Через приоткрытую дверь я увидел, что она спит. Это хорошо, пусть отлежится. Я прикинул, какие дела она обычно делает, вернувшись с работы. Во-первых, сразу кормит Коди, и учитывая, как он тыкается носом мне в плечо, я догадался, что парень не станет долго молчать о том, что голоден. О том, чтобы будить Лэни реч не шла. Пошли, парень, сообразим тебе что-нибудь на ужин. Бутылочки со стеженным молоком Лены держала в морозилке, а на кухонном столе стояла коробка детской каши, наверное, утром открыла. Я посадил Коди в его круглые ходунки, чтобы чем-то занять, пока я, соблюдая инструкции, делал ему кашу и подогревал бутылочку. Я думаю, не для кого не новость, что кормить ребёнка кашей консистенции, ладно, не буду сравнивать, настоящая почкатня. Каша оказалась у Коди в волосах, на шее, на слюнявчке и на руках. А я умудрился перемазать ещё и свою рубашку. Сменной одежды у меня при себе не было, поэтому пришлось оттирать пятна кухонным полотенцем. Коди я отнёс в ванную, налил ему тёпленькую ванну и смыл с него кашу, после чего вручил бутылочку. Было почти 7 часов, когда мы покончили с кормлением и ванной, а я ещё не проглотил ни крошки. Мне не хотелось шуметь, чтобы неначайно не разбудить Леню, да и запах еды мог снова вызвать у неё тошноту. Пересмотрев, что у неё имеется в кладовой и холодильнике, я решил выйти в магазин. По соседству был продуктовый, где я собирался купить диетической еды для Лени и что-то для себя. Я оставил на тумбочке записку и отдал Коде как для прогулки. Усадить его в коляску оказалось сродни эпическому подвигу, но я разобрался. У Лены имелась детская переноска, которую надевают на себя, но там было метров 10 ткани, которую я не знал, как наматывать. Я не учёл, что в это время Коди обычно капризничает, и упустил момент, когда он начал раздражённо покрикивать, что его ещё не уложили спать, и вообще, где мои руки? Мне удалось побросать в корзину самое необходимое: имбирный эль, солёные крекеры, куриный бульон, спортивные напитки, хлеб и мясные нарезки, чтобы соорудить бутерброды. И ещё я взял себе ломоть готовой пиццы и управился с ним за несколько укусов, пока выкладывал покупки на ленту. Когда подошла моя очередь, кодер разошёлся не на шутку и истошно вопил. Окружающие глядели на меня с сочувствием, презрительностью и осуждением. Коди, побагровев, орал, широко разинув рот. По щекам катились слёзы. Ладно, парень, я тебя услышал, мы уже идём домой. Я расстегнул ремни коляски, думая, что может слишком туго его пристегнул. Но как только я наклонился к Коде, то понял, в чём дело. Вот б бль... мне удалось держаться. Мимо проходила женщина с ребёнком ненамного старше Коди. Похоже, ты и малость набезобразничал. Ясное дело, памперсов я с собой не захватил, поэтому пришлось покупать целую упаковку крема под подгузники и влажные салфетки, чтобы не заставлять пацана терпеть до дома. К счастью, в коляске нашёлся запасной комбинезон, потому что свой Коди уделал в усмерь. Я извёл полпачки салфеток, понимая, что купать кое-как придётся ещё раз, как только придём. Распространившийся вокруг запах смело мог соперничать с вонью из хоккейной сумки пополам с деревенским сортиром. Когда мы вернулись, шёл уже восьмой час, а с купанием управились только к 8, то есть из режима мы вышли. Ходи давно пора было спать, и он разошёлся не на шутку. Ну хоть я догадался подогреть ему бутылочку перед тем, как начал купать, и смог покормить, как только малыш стал чистенький, сухой и одетый в пижамку. Я выбрал с рисунком на хоккейную тему. Отрубился мой парень в рекордное время, а я остался с ощущением, что вот-вот составлю ему компанию. Опустив его в кроватку, я снова заглянул в спальню. Лэни по-прежнему спала. На тумбочке тихо гудел её сотовый, который я унёс в гостиную, не желая её беспокоить. На экране светилось слово мама. Я подождал, пока включится автоответчик. Конечно, её мамаша в курсе, что я вернулся в жизнь её дочери. Я не лез к Лене с расспросами, но расстояние, на которое она сбежала от любящей семейки, говорило само за себя. Ещё я знал, что она общается с матерью по телефону несколько раз в неделю. То есть при всём желании Лене доказать свою самостоятельность, между ними много любви. Не прошло и 15 минут, как её мать позвонила снова. На этот раз я решил ответить. Алло. Простите, я должно быть ошиблась номером. Вам Лэни нужна. На другом конце провода повисла пауза. Да, а это кто? Это РДЖ, Рук. Я друг Лэни. От этого слова я поморщился. Я уже не отношу себя исключительно к разряду друзей, но она не называет меня своим бойфрендом, да и не надо свиданий нам сейчас. Случайный сон в обнимку не считается. Её мать фыркнула. Это теперь так называется. Вы соблазнили мою дочь, нагородили про себя сплошной лжи, а год спустя показали свои ясные очи, ничего себе друг. Вы не бы считаете, раз вы какой-то известный хоккеист, так вам уже и закон не писан. Когда тебя пилит ещё не состоявшееся чёще, это вдвойне неприятно. Но я понимал её позицию и не замедлил я об этом сообщить. При всём уважении, миссис Карвер, вы имеете полное право быть ко мне в претензии. Будь у меня дочь и случись с ней такое, я бы сделал всё от меня зависящее, чтобы её защитить, и ни малейших тёплых чувств не питал бы к человеку, которому в данной ситуации получаюсь я сам. Но ну, не могу сказать, что вы ошибаетесь. Лэни всегда была особенной девочкой, она у меня такая слабенькая. Она не настолько слабенькая, как вам кажется. Вы не знаете, что она пережила. Вы про стрельбу в колледже? Лэни вам это рассказала? Шокированно ахнула миссис Карвер. Да, прошлым летом на Аляске были сильные грозы, и это послужило триггером. А ведь она об этом ни одной живой душе. Уже тише произнесла её мать. Позовите к её к телефону, она мне нужна. Простите, миссис Карвер, как бы я ни хотел выполнить вашу просьбу, Лэни плохо себя чувствует и сейчас спит. Уверен, вы разрешите мне её не будить. Ей плохо, она заболела. Кажется, у неё грипп. Грипп? Или вы заделали моей дочери второго ребёнка? В её голосе прозвучала настоящая угроза. Я уверен, что это грипп. Лэни пока никак не может быть беременной. Никогда бы не подумал, как неловко объяснять столь интимные моменты женщине, которая однажды станет моей родственницей. Слава Создателю. Не без злорадства отозвалась будущая тёща. Скажите ей очень худо. Может, вам её в больницу отвезти? Мне прилетать или как? Вот я и всегда говорила, работа в океанариуме добром не кончится. Это же рассадник микробов и всякой заразы. Непонятно, как она раньше не свалилась. Пора, пора ей с этим заканчивать и приезжать домой, чтобы здесь ей помогли растить этого ребёнка. У Лены есть я. Да, а она долго ли? Что вы знаете о том, как детей растить? Кто ей поможет, когда вы будете мотаться по стране, а ей одной достанется тянуть вашего ребёнка? У неё здесь подруги, а у меня друзья. Другие та жёны как-то справля жёны заорали в трубке так, что у меня зазвенело в ухе. Вы что уже свадьбу сыграли? Господи, неужели вы женились на моей дочери без моего родительского благословения? Я начал понимать, почему Леня удрала из дома на другой конец страны. Нет, я говорю о жёнах моих одноклассников. Мы с Леней не оформляли отношений. Я наделал много ошибок. Дошло наконец, с сарказмом раздалось из трубки. Мне не стоило утаивать, кто я. Просто жизнь у меня довольно своеобразная. Хотя, конечно, это меня не оправдывает. Знаете одно, я меньше всего хотел расставаться с Лэйни. К вашему сведению, я целый год в себя прийти не мог, когда потерял её след после Аляски. Случайно увидев её в Чикаго, я узнал, что произошло за год, и чуть с ума не сошёл. Я же пропустил всю её беременность, рождение сына, первые 4 месяца его жизни. Я не могу повернуть время вспять и изменить прошлое, но я пытаюсь исправить то, что можно. Поэтому сейчас я здесь и забочусь о ней как умею. Например, даю ей выспаться, чтобы она быстрее поправилась. Мамаша Лены долго молчала и наконец спросила: "Как там Коди?" "Тоже спит пока. Как только Лена проснётся, я передам, чтобы она вас набрала". "Да, непременно передайте. И мне нужно знать о её состоянии каждые несколько часов. Когда Лене заболевало гриппом, она валялась по несколько дней в страшном жару. В детстве её несколько раз в больницу забирали. И не вздумайте давать ей коди, пока не спадёт лихорадка. Она захочет сама его кормить, но это слишком рискованно. И приготовьте имбирный эль и солёные крекеры, когда она сможет что-нибудь проглотить. Уже купил. Я буду регулярно присылать вам СМС о состоянии Лэни. Как бы я хотела, чтобы она вернулась домой, а я бы о ней позаботилась. И тут я решился. Лучший способ расположить к себе будущих тёщу и тестя это дать им возможность повидаться с дочерью. А вы не хотите приехать в гости? В такую-то даль? Я могу заказать вам билеты на самолёт. Хмм, я боюсь летать. Я так и видел, как моя почти тёща нервно крутит руки, совсем как дочь. Становилось понятно, откуда у Лены столько страхов. Ну, потерпите ради дочери. Когда вы в последний раз к Оди видели? В роддоме. Так, а ферма наша как же? Разве там помочь не кому? Лене наверняка обрадуется встреча. Коди уже сидеть начал. Вы подумайте над моим предложением. Я с мужем посоветуюсь, как он скажет. Некоторое время я слушал в трубке отрывки приглушённого разговора. Вы слышите? Саймон считает, что в гости это хорошо. Тогда я закажу вам билеты и гостиницу. Да зачем же, Саймон сам? Прошу вас, для меня большая честь обо всём позаботиться. Мне нужны от вас кое-какие данные для билетов и адрес электронной почты, куда их прислать. Будущая тёща посомневалась, но наконец решилась. Я записал всю необходимую информацию, взял ноутбук Лэни и открыл список рейсов из Вашингтона в Чикаго, выбрав ближайший. Заказав билеты, я сбросил их Карверу на почту. Мобильный Лэни я бросил на диван. Я буквально валился с ног. И как это Лэни столько времени справлялась одна? Итак, я пригласил в гости её родителей. Завоевать расположение её мамаши это можно сказать, сделано, но вот будущий тесть Оставалось надеяться, что когда Карверы отбудут домой в Вашингтон, мои яйца останутся при мне.